Лоран сжег это послание, как только получил ответ де Борде. Марго не желает знать его. Она отреклась от него, как и весь мир. Экипаж проезжал мимо деревни, и Лоран услышал в отдалении детский смех. Он поискал детей глазами и заметил мальчика и девочку, играющих с собакой неподалеку от дома.